глава 45 Чужак смотрел на людей большими глазами и время от времени делал забавное движение, горбился выбрасывая в стороны длинные жилистые кисти. ладони у него были крупные как блины, пальцы толстые. тело в такой позе странно выгибалось, как ни за что не смог бы человек. Имя гостя было кверт он происходил из народа силов. он неустанно перемещался вдоль грубых платформ где еле и спали земляне, в каждом движении сквозила кошачья грация. Поезд разогнался до большой скорости, электромагнитная стакката стыков сник сник сник, -сник, -сник служила неумолчным фоном беседы. Кверт старательно проговорил. «Бон вояж! Бон виаджо! Гутерейсе! Буэн boa, Виаджембоа! Гудерейс!» хайнбрареса год тур бонум итер счастливого кало таксим они молча посмотрели друг на друга потом ирма весело сказала эти слова говорят при расставании а мы только встретились неправильное слово употребление оживился чужак и тут же произнес на нескольких земных языках до свидания тон у него был шелковый Мурлычущей Ирма медленно, разборчиво произнесла: "Мы рады, что ты доставил себе труд изучить наши языки. Очень хорошо. Мы все говорим на английском. Ты можешь пользоваться этим языком. Мое знание архивировано, сжато. Подстроюсь теперь. А теперь серьезно, сказал Клифф. Откуда у тебя такое превосходное знание наших языков?" — Говорил я, астрономы передали охотникам. — Ты охотник? — Мы силы таки, да. — И остальные? — Что за остальные? — Остальные адапты. — Кто такие? — Те, кто заточены здесь, не сделаны в чаше. — С других миров? — Правду говоришь? Большие желтые глаза по очереди оглядели людей. — Как и вы. Мы не «Теперь вас адаптировать станут. Такая цель астрономов». «Адаптировать?» — переспросила Ирма. «Как?» «Гены. Правила поведения. Статус». Узкий рот выплевывал слова. Клифф сомневался, что у чужака лицо тоже отражает эмоции, но сейчас ему явственно почудилось, что на вытянутой физиономии силы написано «Омерзение». «А дальше?» — озадаченно спросил Терри. «Более крупное поделение знаниями вскоре», — сказал чужак, похожий на кота. «Сюда я, мы пришли поговорить и помочь. Мало теперь времени». «Почему?» — спросил Айбе. Кверт говорил быстро, глотая слова, да и контекст был странный. Людям было трудно его понять. «Скоро останавливать будут, придут другие. А мы на следующей остановке выйти должны». Кверт напряг руки. По шесть пальцев с острыми ногтевыми пластинами торчало из каждой ладони, широкой, волосатой. Клифф внимательнее присмотрелся к чужаку и понял, что существо с головы до ног покрыто шерстью, а может быть закутано в ткань. Что бы это ни было, оно имитировало оттенком тонкие рыжекоричневые кошачьи волоски. Камуфляж? «Сколько у нас времени до следующей остановки?» напрягся Айбе. Коротко! Кверт бросил петлять по купе и посмотрел на каждого из них в упор. Скоро явится небесная армия! Это погоня, уточнил Айби. Мы приятелей тут имеем. Можем причинить им насилие. Мы вместе с вами? спросила Ирма. Теперь быстро должны, сказал Кверт, цедя звуки, извлек из-под одежды или шерсти цилиндр, косо сточенный с одной стороны. с прозрачной линзы на конце. «Силу несете вы?» «Оружие?» — уточнил Терри. «Ору... да. Словарный запас проблемы имею. Нужны ли другие языки ваши?» «Другие языки? Нет», — ответила Ирма. «Но ты их все от астрономов получил?» «От других приматов они их узнали, так сказали мне. А ты можешь разучиться этим языкам?» С глазами Кверта произошло нечто удивительное. Они вытянулись вверх и вниз, придав лицу выражение, не имевшее человеческого аналога. Клифф подумал, впрочем, что Кверт удивлен или озадачен. Должен так сделать, сказал чужак. Переполнен словами, медленно мыслю. С этими словами грациозный кот наконец сел и прикрыл глаза. Глазные яблоки под короткими веками вибрировали, словно их что-то сотрясало изнутри. Остальное тело Кверта не двигалось. Клифф слышал, как замедляется сник сник сник. -сник Потом этот звук превратился в раздельный перестук. Прячемся, предложил Говард. Если придется выйти, Кверт резко сел, покачал головой. Ушли, лучше так. Чужак задумчиво осмотрел землян, словно выходя из глубокого сна. «Да! Прыгнитесь, чтобы не увидели вас! Затем уйдем!» Они распределились по купе и пригнулись, уходя от окон. Стены туннеля подземки залил бледный свет. Земляне вытащили лазерники. Оружие у всех было почти полностью заряжено, поскольку в Маглеве Клифф расписал схему перезарядки от солнца и заставил всех ей строго следовать. Кверт на четвереньках вылез в коридор. Поезд продолжал замедляться. Потом замер. Клифф аж подпрыгнул, увидев платформу станции. Роботов тут было столько, что яблоку негде упасть. «Время идти!» — сказал Кверт, и они последовали за ним. Выскочили на платформу, идентичную той, с которой забрались в поезд. Везде маячили серые и зеленые роботы, размеренно марширующие на разгрузку поезда. Людей и сила они игнорировали. Отряд перешел на бег. Преодолев несколько тускло освещенных коридоров, они очутились на широкой площади, залитой ярким солнечным светом. Высокие арки по сторонам уходили к небу. Клифф осмотрелся и замер, как вкопанный. Сотни подобных кверту существ возгласили рыкающий гулкий клич. У них были какие-то трубки и рюкзаки. двигались они организованно, шеренгами и отделениями. Кверта приветствовали высокими визгливыми криками и словами, которые на слух Клиффа тоже больше напоминали вопли. В глазах чужаков он видел отвагу и возбуждение, устрашавшее энергией. Силы яростно крутили мордами и ворчали. Поведением они до странности походили на солдат людей, но мерные движения шеренг, То и дело разбивались развеселыми танцами. Клиффа это озадачило, да еще от силов резко пахло, точно от скота в корале. Потом он понял: им устроили почетный коридор. Они прошли его почти до конца. Шествующие силы производили солидное впечатление, однако на полпути по дну большого ущелья порядок был без труда смят несвергнутыми с небес молниями. Крики, топот, паника. Клифф подобрался ближе к Кверту, и они побежали под прикрытие стен каньона. В оранжевой скале была трещина, похожая на заячью губу. Ведомые Квертом, люди протиснулись туда и двинулись по узкому проходу. Снова обрушилась молния, их швырнула озимь. Кверт спустя время неуверенно поднялся. «Они пришли!» С равнины доносились странные свистящие звуки. Пробираясь по расщелине, Клиф мимоходом оглянулся. Он увидел, как равнину с шипением охаживает ярко-зеленая огненная плеть, действительно подобная молнии, только при ярком дневном свете. Раздались взрывы. На людей посыпались камешки и песок. Они побежали быстрей. Свернув в боковое ущелье, отряд обнаружил там группу сородичей Кверта. Силы трудились. разворачивая и нацеливая в небо тяжелые тупоносые черные предметы. «Пушки», — сообразил Клифф. Как не чуждо было это место, функция диктовала форму. Они остановились. «Теперь мы им покажем», — сказал Кверт. Пушки стали плеваться огнем. У Клиффа тут же заложило уши от шума. Он попытался углядеть, куда метят артиллеристы. Узкие бочонки при залпе откатывались назад, точно гаубицы, но из основания ствола ничего не вылетало. Чужаки весело галдя с натугой поворачивали пушки из стороны в сторону. «Теперь уходим!» — крикнул Кверт высоким скрижащущим голосом. «Куда?» — заорала в ответ Ирма, перекрикивая залпы. Кверт указал в сторону обрыва. До него было несколько сот метров. По крайней мере, дюжина длинноствольных пушек выстрелила одновременно везде носились и кричали чужаки мы угодили на войну подумал клифф а я-то рассчитывал спокойно укатить от всех проблем на этом чудненьком поезде лучше делай что он говорит взмолился Айбе. мы тут ни хрена сами не разберем клифф подумал что такая оценка еще осторожна и кивнул они снова пустились бежать петляя и удаляясь от артиллеристов На полпути они услышали со всех сторон жуткие вопли. Быстрый, ловкий Кверт, возглавлявший отряд, тоже испустил жалобный вой и рухнул, как подстреленный. Клифф ничего не почувствовал. Пальба прекратилась. Отовсюду доносились вопли агонии. Это какой-то более излучатель, крикнул Айбе. Он действует только на них, не на нас. Земля не колебалась. Клифф внезапно вспомнил, как ребенком стоял на берегу пороже роже стареечки. Тогда он решил, что нужно не думать, а действовать и преодолеть стремнину так, как получится. Это стало для него настоящим откровением. В шесть-то лет. Теперь он оказался перед таким же выбором. Ответ не изменился. Вперед, в стремнину. «Бежим туда!» Он поднял с земли стонущего кверта, Тело чужака оказалось неожиданно легким, словно бы безкостным, и устремился вперед. Он сам не знал куда, просто бежал по ущелью. В стене каньона был туннель, и люди кинулись туда. Отовсюду слышались вопли жуткой боли. Долгий спринтерский забег, триста метров хаоса. Спотыкаясь о корчащиеся тела чужаков, с трудом сдерживая собственную панику, они достигли туннеля невредимыми. Клифф опустил Кверта на землю. Перегнувшись пополам, Ирма выдохнула из тени. «Я не вижу, кто в нас стрелял!» «В небе!» — сказал Айби сипло, «Меньшая версия! Того живого цепелина, который мы раньше видели!» Клифф опустил взгляд на Кверта и увидел, что чужак без сознания. Поднял голову. В небе над ущельем неспешно проплывал громадный коричневый футбольный мяч с плавниками-крыльями. С меча свысали длинные антенны, надо полагать, более излучатели. Цепелин двигался, словно крупное хищное насекомое на охоте. Время от времени из него вниз ударяли зеленые лучи. Клиффу довелось однажды испытать действие более излучателя. Кожа безмолвно кричала «Я горю!». Он глядел на руку в том месте, где касался ее незримый луч, и пытался урезонить ее. «Это всего лишь нейроиндукция!» «Я могу ее перетерпеть!» Тщетно. Тело отказывалось подчиняться доводам разума о стимуляции кожных нервов на частоте 95 ГГц. Кожа беззвучно истошно вопила. «Я горю!» То же самое и здесь. Только частота другая. У чужаков другая проводка под капотом. Тот, кто желал их сразить, просто должен был настроиться на соответствующую длину волны. Тогда боль расползется по нервной системе и не уйдет. Электромагнетизм везде одинаков. Дело только в подборе чистоты, и боль унесет тебя на невидимых крыльях». Чужаки вокруг спасались бегством. Нет, не так. Их загоняли, как овец. Коричневый мяч с антеннами сновал по небу, нацеливая излучатели в разные места. Клифф видел, как по ущелью... валятся в корчах сотни беглецов-силов. Побоище. «Может, они просто хотят их успокоить?» сказала рядом Ирма. не -а -а, ответил Айбе. «Они сначала расчистят себе путь, потом возьмутся за нас. Народ Кверта собрался нас приветствовать. Теперь эти, другие, их разгоняют. Думаю, что...» Все мысли смешались, когда из коричневого меча Разом сверкнуло множество зеленых лучей. На сей раз титанический рокот длился, казалось, вечно. Люди скорчились в своем укрытии. С потолка туннеля сыпалась каменная крошка. Скалы содрогнулись. С неба попадали, кричав в смертных муках, крупные оранжевые ширококрылые птицы. Когда пыль немного осела, земляне поднялись. Клиф не хотел нарушать молчание, опасаясь, что глаза выдадут то, о чем он не скажет. Но в этот момент Кверт, взяв его за локоть, промурлыкал. «Знают, что мы теперь с вами. Они убьют нас всех!» «Куда нам бежать?» — Прохрипел Терри пересохшим горлом, дико вращая глазами. Клифф чувствовал, вероятно, то же самое. В нескольких сотнях метров умирали десятки сородичей Кверта. Они слышали оттуда их жалобные стоны. Меж тем футбольный мяч продолжал летать над ущельем. Кверт казался совершенно ошарашенным, лицо его застыло. понемногу отведя сфокусированный на бесконечности взгляд, чужак мягко, неторопливо произнес: «Мы разделили с вами подземные пути. Теперь должны пересечь открытые пространства. А почему это?» Терри безуспешно подыскивал слово. «Почему эта тварь в небе стреляет в вас?» «Они вас ищут», — просто сказал Кверт. Взгляд его оставался пустым. «Так они прилетели за нами?» — спросил Айби широко раскрыв глаза. «Мы слышали о вас. Они тоже!» Айбе поискал глазами живой дирижабль. «Значит, они явятся, где бы мы ни были. И мы тоже!» «Враги астрономов теперь!» «Тогда мы должны их уничтожить», — решительно сказал Айбе. Клифф понимал его простую логику. «Преследователи знают этот край. Они нет. Но...» «Но у нас...» «У нас остались пушки! Это несложно!» Крики снаружи начали стихать. Осторожно выглянув наружу, земляне увидели, как футбольный мяч добивают уцелевших прицельными выстрелами. Они расслабились, сказал Терри, спустились низко. Сейчас-то мы их и продырявим, до них рукой подать. Если тебе рукой подать до врага, то и ему до тебя тоже, подумал Клифф, но промолчал. И, разумеется, коричневый футбольный мяч развернулся в их сторону, снова активировав более излучатели. Кверта залп застал, когда Сил объяснял людям, как нацеливать самоперезаряжающуюся пушку и стрелять из нее. Не закончив фразы, бедняга с нечленораздельным стоном рухнул и принялся корчиться в муках. Глаза его лезли из орбит, будто заломленную в бок голову распирало изнутри. Зрелище было жуткое. С помощью Терри Клифф перетащил Кверта в укрытие. излучатель расчистил ущелье. Корчащихся тел стало меньше. Говард остался у пушки, настроил ее... и пошел помогать Тарре с другой. Они спешно заряжали орудия. Коричневый футбольный мяч приближался. «Наверное, всех уже там прикончили», — лаконично заметил Терри. «В запасе минут десять, прежде чем прикончат нас самих». Клифф смотрел на колышущуюся в небе тварь с плавниками и... «Что это там? Чуть ниже плавников. Пропеллеры? Да, так и есть». Удивительный гибрид биологии и технологии летел к ним. До него оставалось около 10 километров. Что еще хуже, ветер дул попутный. Они выстрелили. Снаряды были непростые. У цели они разрывались на осколки так, чтобы максимизировать площадь поражения сморщенного дна воздушного корабля. «Тем не менее, оружие примитивное», — подумал с тоской Клифф, и вдруг сообразил, почему. Соплеменники Кверта не привыкли воевать, дисциплина у них хромала, отсюда все эти песни, пляски в строю и куча лишних движений. Они никогда прежде не были на войне, а эти пушки стачали из того, что подвернулось, на пробу. «На поле боя», — мрачно сказал себе Клифф, «уроки не учат». Ударил ответный залп. Он увидел неспадавшие с небес зеленые плети, и сей же миг Стена ущелья рухнула. Он осознал это, лишь полетев кубарем на землю и ударившись затылком. Взрывная волна послала его оземь. перед глазами плясали фосфены, в ушах отдавались слабые далекие хлопки. «Контузия», — подумал он. С трудом продышавшись, он поднялся. Вокруг воняло. Он помог встать Ирме. Облака пыли понемногу осели, и он увидел, что громадный скальный обломок отскочил прямо в пушку и расколол ее. Еще несколькими метрами ближе, и всех землян уже не было бы в живых. «Другие пушки могут!» — прокаркал он. Они подползли к ближайшему орудию, Айбе отворил казенник. «Как раз заряжено! жарим ублюдкам!» Они подготовились к залпу, следуя инструкциям Кверта. Клифф понимал, что после контузии толку от него мало, и предпочел постоять в сторонке, пока Террис с Айби нацеливали пушку. К счастью, батарейный стол был снабжен примитивной оптической системой целенаведения. Картинки совместились. Кверт опять повторил, как следует производить залп, терпеливо и медленно выговаривая каждую фразу из своего укрытия. Клифф видел, что более излучатель еще действует, Силы, отважившиеся вылезти из туннеля на помощь сородичам, вскрикивали и падали суча конечностями. Пушка плюнула в приближающийся дирижабль. «Целься ему в подбрюшье!» — посоветовала Ирма. «Там входы и выходы!» Они перенацелили орудие. Снаряды разорвались совсем рядом с желтыми люками, ряд которых шел по низу огромного живого футбольного мяча. Даже за километр было видно попадание. «Оно живое!» сказал Айбе. «И клянусь, ему больно». Живой дирижабль явно не привык к такому отпору. Там, куда попала шрапнель осколков, тело существа дергалось, по нему пробегали волны, точно в замедленном повторе сгибания мышц. Потом Цепелин начал разворот. В боку его выросла зеленая опухоль, оттуда вылетело небольшое судно, маленький аэроплан. Заложив грациозный вираж, он улетел прочь. Все происходило медленно, даже изящно. Боеприпасы иссякли. Тишина пала на каньон. «Астроном! Бежит!» — негромко произнес Кверт. Огромное существо зависло в воздухе. Из люков полезли крохотные рядом с ним фигуры, рассыпались по оболочке, как пауки, и принялись заклеивать сочащиеся красной жижей пробоины белыми лентами. «Еще стреляем!» – прохрипел Айби, хотя порох у него, похоже, весь вышел. «Не думаю», – сказала Ирма, тщательно приводя себя в порядок. Она не только отряхнула пыль со штанов и рубашки, но даже умудрилась поправить прическу. Шум битвы стих. Люди и чужаки смотрели друг на друга. На лицах читалась смертельная усталость. Надо полагать, мы победили. Вскоре дирижабль отдалился так, что более излучатели скрылись из виду, и эффект их исчез. Выжившие силы выходили из укрытия. Поднялся громогласный похоронный вой. Силы отпевали погибших соплеменников. Скользя между скрученными телами, чужаки поворачивали трупы лицами к вечному солнцу. Песнь становилась все громче. гремело в стенах каньона. Кверт распростер руки, поднял лицо к небу и вплел свои глубокие ноты в общий плач. Зрелище было печальное и жуткое. Клиффа на долгий миг захватило пение чужаков, и он с трудом заставил себя отвлечься. Сердце бешено бухало. Наконец плач утих, и сполинский живой дирижабль вяло колыхался в пустом небе. Команда ремонтников сновали по его шкуре корпусу, латая раны. Люди неслышно снялись с постов. Кверт тоже немного оживился, в буквальном смысле слова встряхнулся, подергивая руками и ногами, будто пытался сорвать с себя печаль. Затем повел землян по длинному узкому проходу в дальний конец Рыжего каньона. Отряд шел в молчании. Люди пытались осмыслить случившееся. «Может вернуться!» — остерег Кверт. «Идемте!» Они заспешили по проходу под скалами. Пять минут вообще пришлось бежать по высохшим руслам древних ручьев, пока за спинами стихали траурные песнопения. Кверт указал землянам на что-то вроде воздушного шлюза, и они быстро протиснулись туда. За дверью оказался слабо освещенный тесный туннель. По нему отряд бежал уже добрых полчаса. Еще пять раз оплеменников Кверта присоединились к ним. Эти, в отличие от людей, бежали грациозно, легко, стремительно, с какой-то подчеркнутой безмятежностью. Люди едва поспевали за ними, пыхтя и отдуваясь. «Да они не хуже газелей», — подумал Клифф и вернулся мыслями к тому, что может ожидать его впереди. Именно он втянул отряд во всю эту переделку, а сейчас понятия не имеет, куда они бегут. Очевидные задачи — укрываться от птиц, перемещаться на местности, пытаться что-то понять в окружающем мире. Кроме этих задач, пожалуй, ему ничто больше не казалось очевидным. Внезапно туннель окончился шахтой. Вертикальной шахтой, без лифтовых дверей. Но лифты в ней были. Ездили на скорости вполне удобной, чтобы просто сойти с края шахты на платформу. Кверт показал как. Говард, конечно, прыгнул слишком неуклюже, потерял равновесие и тяжело упал. Терри, не выдержав, истерически расхохотался. Остальные подхватили. Говард перевел дух, поднялся. Люди и чужаки смотрели друг на друга. Между ними возникала удивительная сплоченность, но Клиффу сейчас было недосуг о ней размышлять. Он решил принять это как данность и посмотреть, что из нее получится. Никакой теории. Сплошная эвристика. Ему стало плохо, он зашатался. Правая нога раньше тупо ныла, а теперь начала стрелять. Адреналиновая анестезия проходит, машинально отметил Клифф. Он чувствовал, как в ботинке стекает теплая жидкость. Сел на платформе, тяжело глубоко вздохнул, так что воздух дошел, казалось, до сердца. Осторожно ощупал рану. Ты истекаешь кровью, встревожилась Ирма. Клиф кивнул, влезая обратно в штанину. «Зацепила!» «У нас повязок нет», — сказал Говард. «Рана не такая скверная, как кажется», — соврал Клифф и постарался пренебрежительно пожать плечами. «Я продержусь!» К счастью, Ирма догадалась снять одежки с некоторых мертвых чужаков и сейчас протянула Клифу что-то мягкое на ощупь, как хлопок. С ее помощью он разорвал одеяние на лоскуты, и соорудил подобие бандажа, туго перевязав рану. Компресс, кажется, остановил кровотечение. Все действия он совершал на полном автомате, вспоминая обязательные для каждого члена экипажа тренировки. Как же давно это было! Столетия назад! Лифт продолжал спускаться. Клифф, прихрамывая, поднялся. Медленная поездка во тьме, наконец, привела их к металлическому карнизу, торчащему из скалы. Они сошли туда. На противоположной стороне шахты скалы не было. Керамопластовые плиты, лучевые балки, местами проглядывал отполированный металл. Впрочем, попадались не только балки, до да прямоугольные конструкции, вполне обычные и для дна гравитационного колодца, но и круглые люки, арки. Кверт повел отряд среди опорных структур, а потом одна из стен внезапно стала прозрачной. Оттуда на Клиффа глянула тьма, пронизанная крохотными цветными огоньками. «Звезды! Это же обратная сторона чаши!» — ошеломленно прошептал Айбе. Отчего-то вид открывался не строго вертикальный, а под углом к полу. Клифф понял, что в этом окружении гравитация отличается. Он видел, как во мраке за стеной ползет далекое суденушка, освещенная только звездами. Потом в поле обзора показалась сфера и уткнувшиеся в нее носами три меньших корабля. Заправочная станция. Сфера тут же исчезла. Клиф сообразил, что они движутся, вращаются для поддержания центробежной силы тяжести со скоростью, пожалуй, полтысячи километров в секунду. Все, что нужно в таких условиях для запуска корабля, это просто вытолкнуть его в космос. Он прижался лицом, к холодному прозрачному окну. Другие поступили также. Они разглядывали уходившие во всех направлениях секции колоссальных конструкций. Вдалеке структурных деталей было уже не различить, а вблизи роботы трудились, возводя какие-то башни. Протяжная речь Кверта оборвала его размышления. «Можете посмотреть позднее. Теперь идем». Трудно было оторваться от этого зрелища. Оно напомнило ему, что во всех перемещениях они никогда не удалялись от космического вакуума, и неважно, сколь знакомыми могли показаться отдельные территории чаши. «Идем!» – настойчиво повторил Кверт и повлек людей в следующий шлюз, а оттуда, очень быстро, в тесную транспортную капсулу. Они устроились в горизонтальных нишах, пристегнулись. Когда Клиффу помогли втиснуться на место, Капсула с мягким шипением стартовала. Клифф кое-как размотал набухшую повязку. Зрелище было не из приятных. На штанах рядом с раной проступило темное дурно пахнущее пятно, и на запах слетелись мошки. Гнус в этих местах будто самозарождался. С помощью Говарда Клифф закатил штанину пропитанных кровью брюк, чтобы рассмотреть рану вблизи. На правой стороне голени обнаружилось входное отверстие. а на левой — второе, крупнее. Силы принесли воды и смыли запекшуюся кровь. Плоть сморщилась, покраснела, воспалилась. Ирма вытащила аптечку и попросила остальных поделиться лекарствами. Аптечки у каждого были немного специализированными. «Похоже, что какой-то осколок продырявил тебе трехглавую мышцу», — тихо сказала девушка. «Рана начинает воспаляться». «Мне трудно ходить». Тогда не надо. Ирма с Говардом поработали над раной, очистили ее и наложили свежий компресс. Над клиффом от чего то сгустились пушистые серые облака. Ирма потрепала его по щеке. Ты не умрешь. Уже легче. Тебе не придется звонить в мою страховую компанию. И ногу не потеряешь. Еще лучше. Болит все-таки. Нашлись какие-нибудь приятные лекарства? Товарищи пригорюнились. «Нету», — повинился Говард, — «это из-за меня». «Следующий твой вопрос, наверное, будет, где мы?» — сказала Ирма. «И какой ответ?» «Мы направляемся в убежище к силам. Их сородичи в передних капсулах. У них много жертв». Он не знал, что на это сказать. Голова у него раздувалась, словно готовый улететь в воздушный шар. Поездка длилась долго. Свет в капсуле притушили. Он подумал, не заговорить ли с остальными, но понимал теперь, что если нет сил как-то помочь, лучше просто отдохнуть. Потом он провалился в сон, полный диссонансных звуков, цветов и знаков. Как и в поезде, разбудило его только торможение.